Глава тридцатая. Расплата. Багровые сполохи углей в черном зеле камина, покрытого искусной резьбой, порождали жуткую и завораживающую игру теней. Они ползли по стенам, как живые, словно выползали из грани мира и тянули свои корявые когти к нему. Четвертый утопал в мягком кресле, его правая рука лежала на загривке огромного черного пса. Пальцы задумчиво перебрали шипы на покрытом рунической вязью ошейнике. Старый друг и верный стаж тоже любил погреться у огня. Ведь он еще помнил родные бескрайние лавовые поля Инферно. В его ярко-оранжевых вертикальных зрачках застыла тоска. Некромант улыбнулся и коснулся руны замка. Символы вспыхнули, и ошейник распался на звенья звякнул об пол. Филс взернул уши и взглянул на хозяина. В его глазах были недоверие, надежда и страх. Он не верил, вдруг это всего лишь злая шутка. иди друг это не твой бой прошептал маг даря псу подбадривающую улыбку ты верно служил мне долгие годы не стоит тебе разделять мою судьбу и платить за мои ошибки песку крутанулся волчком словно пытался укусить собственный хвост на секунду замер и прошелся горячим как угли в камени языком по его ладони а потом исчез пышке меж мирового перехода оставив после себя лишь гость золотых иск что медленно падали на толстый ковер, оставляя выжженные плеши в длинном ворсе. От вспышки тени задергались, их жуткий танец был нарушен, четвертый почувствовал совсем рядом чужую волю. Для того, чтобы отпустить пса, он оставил защиту лишь на мгновение, но кто-то все же успел воспользоваться моментом и подбрать ключи к его цитадели. Мак улыбнулся. Он этого ждал и был готов. Враги умоются кровью. Да, он сделал ставку и проиграл, а значит пришла пора пропеть свою лебединую песню. Мысленным усилием распахнув скрижаль, он уже готов был залить черным пламенем резиденцию, а заодно и пару кварталов этого проклятого богами города. Но древним рунам было не суждено сорваться с кончиков пальцев. Шею мага пронзила боль, прокатилась по нервам и взорвалась сверхновой под сердцем там, где покоился источник. Тело выгнуло дугой, а из его глаз потекли кровавые слезы. Энергетические каналы рвало на лоскуты, а тело билось в конвульсиях. Незгибаемая воли одного из сильнейших магистов смерти оказалась бессильна. Сориться на пол ему не дали. Сильные руки вдавили бьющееся тело в мягкую ткань. Парализованный, он не мог даже повернуть голову, чтобы увидеть своего врага. Душу сжигала злость, он не мог проиграть, даже не вступив в схватку. Справа в поле зрения появилась Егора с сером балахонем. Подойдя к камину, пришелец вытянул к огню руки, согревая старческие ладони. «Что вы там возитесь?» — прокаркал пришелец знакомым скрипучим голосом. «Застегните уже ошейник». Четвертый от этих слов забился еще сильнее. Он пытался вырваться, превозмогая разрывающие тело боль и паралич. Ведь кому, как не ему, высшему некроманту, знать, что бывает участь пострашнее смерти? Чудо не произошло. И звонкий щелчок замка, вспышка рунной вязи, и он решился собственной волей. Старик обернулся. В березых глазах не было жалости или гнева. Он смотрел на четвертого равнодушно. — Силен, но глуп, — раскрепил он. — Вы выскочки вечно торопитесь. Ваша неповерная жадность и гордыня ведет нас к погибели. Что, удивлен, не ожидал такого расклада? В волосе старика появились эмоции. — Да, — ответил четвертый односложно и безэмоционально. Старик чертыхнулся с досады. Заготовленная речь не нашла достойного слушателя, а ему хотелось насладиться своим триумфом. Но, несмотря ни на что, он продолжил. «Твоя кукла погибла, и Конклав не поддержал твою кандидатуру. Большой войны не будет, но дерьмо, которое ты наворотил, придется разгребать еще долго». Старик замолчал, смотря на багряные угли в камине. Продолжил он лишь спустя десяток секунд. «Вы, погрязшие в собственном величии не видевшие той войны, Упиваетесь своим могуществом. Ваше непомерное тщеславие затремевает вам взор. В своей близорукости вы недооцениваете обычных смертных, их изворотливый ум. А ведь это было одна из причин, что пила нас к краху тогда. Старик протянул руку, и невидимый помощник ложил на нее узкий стилет, изготовленный из мутно-серого металла. — Знаешь, что это? — Нет. Вновь односложно ответил четвертый. Старик скривился, словно надкусил лимон. — диалей Застывшие стюна скальных червей из гномьих гор — огромные и жуткие твари. Волосатые коротышки больше всех обделены даром, вот и выкручиваются как могут. Ты не представляешь, скольких жертв стоит им вот такая игрушка. Старик помахал оружием перед носом своего нового раба. Ведь стюна этих монстров очень быстро твердеет. Если своевременно не придать ей форму, становится бесполезной и не поддается обработке. Оружие из диали идеально подходит для убийства магов. «Этот материал разрушает эфирные каналы практически мгновенно, так что, мой дорогой друг, можешь попрощаться со своим даром». Седьмой приблизился к своей жертве и заглянул ему в глаза, но не увидел там желаемого. Магический рабский ошейник надежно подавил личность четвертого. Старик с разочарованным вздохом произнес. «Ладно, тащите его. Бесполезный кусок дерьма, но хоть в качестве резервуара энергии еще пригодится». Две тени отделились от стены и подхватили раба под мышки. «Стоять!» — рякнул старик и прянул руку со стилетом к шее четвертого. Ухватив кончиком лезвия кожаный шнурок, старик изрек из-под одежды раба кулон. Втеча лапа с зажатым в когтистых пальцах камнем. Седьмому хватило мгновение, чтобы понять, что попало в его руки. Взмах руки и само время в строго очерченным радиусе от него сбилось ритмы и замерло, а потом рывком пошло вперед. Все в комнате, люди, мебель, даже пламя в камине превратилось в серый пепел. Устоял лишь камень стен, но этот мгновенно состарился на пару тысячелетий. Старик надсадно охнул и согнулся, опершись ладонями в колени. Серый тлен — одно из тех заклинаний высшего порядка, что не жалеет даже мага его породившего, но при этом сверхэффективно и уничтожает все, включая остальные слепок событий. А следы сейчас ему не нужны. Иссейки Конклава будут землю носом рыть, чтобы понять, что здесь произошло. Применение заклинаний высшего порядка в черте города не может остаться незамеченным. Но это уже не важно. Да, Иланий, смог ты удивить своего учителя, — произнес старик и растворился в тенях.